«Я хочу помириться с тобой, Анна. а примирение между нами, Елена Дмитриевна, не может быть и речи. Вот как ты поговариваешь, моя милая падчерица. Ты, кажется, совсем забыла, что находишься в моей власти, и стоит мне заняться... Теперь вы со мной ничего не сделаете. Неужели? Не забывай, что я твоя опекунша. Скоро вашей опеке конец. У меня есть жених, он за меня заступится». «У тебя есть жених». «Поздравляю тебя с этим. Уж не тот ли это молодой человек, который у тебя бывает чуть не всякий день и имеет обыкновение приезжать поздним вечером?» – со злой улыбкой проговорила молодая женщина. «Как вам об этом сказали?» «О, я знаю все, что делается у тебя. Вы, наверное, узнали, Елена Дмитриевна, благодаря сыщикам, которых вы наняли, подкупили. Как я узнала, это для тебя решительно все равно. Но если бы жив был твой отец, то он не похвалил бы тебя за вечерние приемы молодого гостя». «Князь мой жених, поэтому он и бывал у меня». «Ты говоришь, Анна, князь, стала быть, твой жених титулованный». «Да, да, он князь», — не без гордости ответила мачехе молодая девушка. «А как фамилия твоего князя?» «Это мой секрет». «Секрет, вот как. Ну что же, пожалуй, не говори, время придет, я узнаю, когда же твоя свадьба, или это тоже секрет?» «Да, и это секрет. А не худо бы, Анна, сказать мне, ведь я повторяю, имею кое-какую власть над тобою». «Вашей власти, Елена Дмитриевна, над собою я не признаю», — твердым и решительным голосом промолвила Анна. «Ты не признаешь, она есть, я опекунша». «Хорошо, вы опекали меня, запрятав в сумасшедший дом». «Ты опять туда попадешь?» «Не смейте грозить мне. Теперь я уже не бессловесная и покорная овечка. Теперь вам не запрятать меня в сумасшедший дом», — сердито крикнула Анюта, топнув ногою. «А, вот какая стала!» — только и нашлась произнести Елена Дмитриевна, никак не ожидавшая увидеть падчерицу такую. «Это уже и в самом деле не овечка, а какая-то волчиха. Не прежняя Анна, теперь она постоит за себя и не даст себя обидеть. С нею придется изменить тон и говорить ласковее». Так подумала молодая вдова и сказала вслух. «Я приехала, Анна, не для того, чтобы ругаться с тобою». «А зачем же вы, Елена Дмитриевна, приехали? Надеюсь, не за тем, чтобы повидать меня после нашей долгой разлуки», — насмешливо произнесла Анюта. «Анна, что за тон? Вы сами вынуждаете меня так говорить с вами. Вспомните, что вы со мной сделали. Ведь вы меня всего лишили. Вы отняли у меня жениха, лишили меня отца, завладели моим наследством. И этого было вам мало. Вам надо было вычеркнуть меня из списка живых людей, и вы выдали меня за сумасшедшую и обманом посадили в дом умалишенных» случай помог мне уйти оттуда и возвратиться на родину я не шла к вам с упреком я не хотела вас обличать а нашла себе укромный угол и поселилась ведя замкнутую жизнь вы и тут не хотите оставить меня в покое вы ведь владеете всем что принадлежит мне по праву но ну, владейте до времени что же еще вам от меня надо мне надо на примирение с тобою с напускным пафосом произнесла елена дмитриевна вы только затем и приехали сюда из питера да только затем Полноте, Елена Дмитриевна, неужели вы думаете, я так глупа и проста, что поверю вам? О, какая ты, Анна, злая, какая злая, я с миром к тебе, а ты? повторяя между нами не может быть и речи о мире. Судиться с вами я не стану, нас рассудит Бог, он правосуден, а если я, правая, стану судиться с вами с виновной, вы все же выиграете на суде, потому что у вас есть деньги и сильный любовник». Ты безжалостна, Анна, со слезами проговорила Елена Дмитриевна, но это были слезы не раскаяния, а скорее бессильной злобы. А разве в вашем сердце была ко мне когда-нибудь жалость? Оставьте меня, уйдите. Ты меня гонишь? Хорошо, я уйду, но знай, Анна, я заставлю тебя раскаяться в твоей грубости. Не боюсь я вас, пожалуйста, не пугайте. Ты скоро узнаешь, что находишься в моей власти. Сердито проговорив эти слова, Елена Дмитриевна вышла, хлопнув дверью. Она никак не ожидала такого приема от своей падчерицы и дала себе слово отомстить ей. «Ой, я заставлю эту девчонку раскаяться. Я хотела окончить с нею дело миром, а она меня чуть не выгнала. Посмотрим, моя милая, кто сильнее ты или я», – пробормотала Елена, уходя. Впрочем, эти слова Елена Дмитриевна произнесла скорее для собственного успокоения, так как необычная твердость, высказанная Анной, заставила вдову Перлушину немало встревожиться. Как знать, а вдруг таинственный князь, жених Анюты, такая персона, которая в самом деле может помочь девушке добраться до самой государыни. Но имея возможность Елена Дмитриевна посмотреть на Анюту в тот момент, когда после разговора с мачехой девушка осталась одна, она составила бы себе иное мнение о твердости падчерицы. Действительно, этой твердости у Анюты хватило лишь до того момента, пока в долине смолк шум шагов мачехи, а затем девушка бессильно упала на стул и залилась горючими слезами. В самом деле, откуда было ждать ей той «помощи», которая одна только могла спасти ее от происков мачехи?»